Глава 61. Приготовление, челны близ каменной гряды, высадка дикарей за палисадом. Стоя близ старого дома, можно было отлично видеть челноки, а потому, перекатив бочку и придя за новыми вещами, ридина навел на море свою подзорную трубу. Все усиленно работали, даже миссис Сигрев делала всё, что могла, помогала перекатывать бочки, переносила вещи, которые была в состоянии поднять. В течение часа они поместили за полисад все, что могло для них иметь цену, а челноки все еще были на расстоянии шести или семи миль от берега. «Они будут в заливе не раньше, как через час, сэр», – сказал Риди. «А потом дикари еще побьются с подводными скалами. Значит, перед нами добрых два часа. Времени вполне достаточно. Привези колеса, Юнона, а вы, уильям сойдите со строгой к морю. Мы привезем в полисад несколько черепах» ваша помощь мне не нужна мистер сигрев, поэтому выньте ружья и осмотрите их да потом нужно будет их зарядить, заметила миссис сигрев. мы с юноной можем заняться этим тогда они будут скоро готовы. отличная мысль миссис сигрев сказал риди вы действительно поможете нам через полчаса юнона и уильям привезли к дому черепаху риди тоже прошел за палисад. я не вижу козы мастер уильям сказал старик. «Но, так как у нас здесь нет для неё корма, оставим её на свободе, в неё крепление. Увидев незнакомых людей, она убежит». Они установили бочки близ боковой стены палисада, приколотили к своей крепкой ограде доски, на которых можно было стоять и стрелять в неприятеля. Сирине показали, как заряжают ружья, юноне тоже. «Теперь мы вполне готовы», сказал Риди. «Пусть миссис Сигриф и Юнона посидят немножко с детьми и позавтракают». «Завтрак скоро будет готов, котёл давно кипит», — сказала Юнона. Детей одели, Сигриф позвал Риди, который, стоя вне палисада, наблюдал за челнами. Потом все горячо помолились, просил Господа защиты и помощи. Наскоро позавтракали, понятно, все были слишком взволнованы, чтобы много есть» миссис сигрев сжала детей в объятиях, но не потеряла присутствие духа это ожидание хуже всего сказала она наконец право я теперь хочу чтобы они пришли скорее хочешь дорогая я спрошу риди что он видит предложил ей сигрев я вернусь через две-три минуты даже еще скорее Сигриф скоро пришёл обратно и сказал, что челноки отмели что дикари, очевидно, знали проход между рифами, так как направились прямо к нему и спустили паруса, что Риди и Уильям сторожили, но были спрятаны между деревьями. «Надеюсь, они не останутся там слишком долго», – сказала миссис Сигриф. «Этого нечего бояться, моя дорогая Селина, но лучше всего до последней возможности наблюдать за движением врагов». Пока за палисадом шел этот разговор между мистером и миссис сигрев Уильям и Риди наблюдали за действиями дикарей. Десять челнов уже стояли у берега, остальные быстро шли к земле, пробираясь между рифами. Все дикари были татуированы, одеты в военные наряды, украшены перьями и вооружены палецами и копьями. Было очевидно, что они явились несмирными намерениями. Прежде всего дикари вытащили челны на песок, и так как их ладьи были очень велики и тяжелы, это заняло довольно долгое время. Уильям, взявший трубу, чтобы подробнее рассмотреть их, сказал. «Они кажутся такими свирепыми, жестокими, Риди. Если они одержат над нами верх, то убьют нас». «Без всякого сомнения, мастер Уильям», – ответил старик. «Но нам нужно биться изо всех сил и не позволить им одержать над нами победу». «Они, конечно, убьют нас, да не знаю еще, не съедят ли потом. Впрочем, это неважно». Уильям сдрогнул, но через секунду ответил решительным тоном. «Я буду сражаться, пока дышу, но они спешат, Риди». «Да, сэр», – сказал старый моряк. «Они идут к старому дому, и ждать больше нельзя. Идемте, Уильям». «Знаете, мне показалось, что я видел еще судно под парусом против нашего садового мыса Риди. Видел как раз, когда поворачивался, чтобы идти прочь». «Вероятно, это еще Челн, ночью отставший от других. Скорее, мастер Уильям, они подняли военный крик». Еще минутой Риди с Уильямом были подли палисада. Они вошли, закрыли дверь и забаррикадировали ее задвижными бревнами, которые поддерживались на внутренних дверных столбах. Это достаточно прочно, заметил Риди. Ну, а теперь положимся на небо и на собственные силы.